«Где Агнешка?» — спросил Павел на следующий день после завтрака. «А тебе что за дело?» — сразу вскинулась на него мать. «Спит еще, небось?» Меня вдруг укололо беспокойство. Осторожно, стараясь не волновать понапрасну ближних, я сказала. «Мне не очень хотелось бы снова выступать в роли провидца, но Владя с Марианной еще спали, тетя еще спала, а теперь Агнешка еще спит». Какое-то время Зося с Павлом, не мигая, смотрели на меня, потом сорвались с мест и помчались в последнюю комнату. Я бросилась за ними. Перед запертой дверью мы затормозили. «Боюсь», — сказала Зося. «Может, сначала в окно заглянем?» «О, Господи, боюсь». Набравшись храбрости, я постучала в дверь. Ответа не было. Я постучала сильнее. «Ну, точь в точь, как с тетей. что делать?» «Двум смертям не бывать». Я открыла дверь и заглянула в комнату. Комната была пуста. На кровати, похоже, не спали. «Можешь открыть глаза», — сказала я Зосе. «Нет тут ее, ни живой, ни наоборот. И, кажется, вообще не было». И, выходит, ночью я понапрасну бегала вокруг дома. «Слава богу!» — с облегчением выдохнула Зосе. «Не люблю я ее, но худого ей не пожелала бы. И куда она могла деться? Понятия не имею. Со вчерашнего дня я ее не видела, после того, как она отправилась мыться в ванную. Не утонула же она в ванной. Но постой, я ведь ее тоже вчера весь вечер не видела. Может, стоит позвонить Алиции? Может, и стоит, да нельзя. Алиция носится по городу по своим наследственным делам. Ничего, узнает, когда вернется. А до тех пор Агнешка, может быть, еще и проявится. Мы с Павлом собрались поехать в гостиницу «Англитер», чтобы вдвоем поохотиться на черного парня. Но Зося заявила категорически, что ни за что не останется одна в этом кошмарном доме, где люди не только становятся жертвами преступлений, но и исчезают самым непонятным образом. На всякий случай мы обыскали дом, заглянули под все кровати, во все шкафы и сундуки. Павел тщательно осмотрел сад. Агнешки нигде не было. Атмосфера тревоги и беспокойства овладела нами. Позвонила Эва, чтобы узнать, почему мы среди ночи будем ее домработницу. Она, Эва, беспокоится. А нет на работе. Не стряслось ничего. Разозлилась я жутко. Какое отвратительное лицемерие! И это Эва, которую до сих пор я считала совершенно неспособной на такого рода ханжинское двуличие внимательно вслушиваясь в каждое произносимое ею слово я пыталась в самом тоне найти подтверждение страшным подозрением а что с этим твоим бывшеньким осторожно поинтересовалась я ох ничего небрежно бросила эва ох не знаю доставил он мне тут хлопот но кажется удалось развязаться и не напоминай мне о нем больше я хочу забыть о его существовании и в тоне каким это было сказано прозвучала такая искренность, что вполне можно было ей поверить. После Эвы позвонила Анита, не скрывая надежды услышать что-нибудь новенькое. «Будь я убийцей, — подумала я, — тоже звонила бы в притворно-беззаботном предвкушении новостей. Ей я сказала об исчезновении Агнешки. Анита очень этим заинтересовалась и вынудила меня поднапрячься, чтобы уточнить время, когда мы видели ее в последний раз. Получалось, что Агнешка исчезла с глаз людских вчера около восьми часов вечера. Интересно, куда она могла подеваться в такое время, да еще и в аллицином халате. Затем позвонила Алиция с сообщением: Бобусь с белой глистой прибудут еще сегодня вечером часов в девять. Делайте, что хотите, сказала Алиция. Разбейтесь в лепешку, но хоть какой-нибудь ужин должен быть. Она, Алиция не переживет компрометации в глазах этой и даже довольно точно определила, какой именно. В ответ я тоже сделала сообщение. Исчезла Агнешка. Алиция велела мне самой связаться с господином Мультгордом, ей сейчас не до этого. Я попыталась выполнить эту задачу и позвонила по тому телефону, что он нам оставил. Но его там не оказалось. Впрочем, не исключено, он там все же был. Да только датские полицейские не нашли ничего общего между ним и его фамилией в моем произношении. Затем звонили еще всякие знакомые алиции и на разных языках просили передать ей разные вещи. Я аккуратно записывала, обещая передать. Зося яростно гладила выстиранное вчера белье, ворча под нос. Она совсем сдурила. Разве так можно? А тут еще Агнешка, как сквозь землю провалилась, она голову сваливается бубусь со своей глистой. «Неизвестно, кто следующий». «Удивляюсь, почему полиция не протестует? Ведь кто не придет, раз и готов. По всем больницам распиханы постельное белье и полотенце, постельное белье и полотенце. Не напасешься, как в гостинице». Павел, очень недовольный жизнью, угрюмо раскапывал второй курган. Пришлось заниматься этим малоинтересным делом вместо захватывающей слежки за преступником. А тут еще вчера Алиция устроила ему скандал, оскорбленная подозрением, что у нее водятся крысы. Если быть точным, то Алиция протестовала против наличия крыс не только в ее доме, но и во всей Дании. Что же касается скандала, то его выполнила в основном Зося в рамках своих воспитательных родительских обязанностей. Ее не смягчило наше с Павлом чистосердечное раскаяние в отношении крыс и тот факт, что мы без малейшего возражения согласились сменить их на ласку, барсука и даже выдру. Впрочем, мы бы согласились считать наш могильник жилищем носорога, если бы это могло доставить Зосе с Алицией удовлетворение. Алиция вернулась около шести, и почти тут же нашелся господин мультгор Он сам позвонил и очень вежливо, но твердо потребовал, чтобы кто-нибудь из нас отправился осмотреть подвал. Довольно долго Алиса пыталась убедить его, что в ее доме подвала нет. Оказалось, полицейский имеет в виду помещение под мастерской. Именно его требовалось осмотреть немедленно и о результатах сообщить по телефону. Ясное дело, в мастерскую помчались мы все, покинув начатый обед. Не дождавшись, пока Алиция включит свет внизу, Павел первым стал спускаться по ступенькам и на последний резко остановился, как будто врос в землю. Точнее, он бы врос, да я помешала. Следуя за ним по пятам и не предугадав его намерения, я, естественно, налетела на него, и в момент включения света мы оба свалились вниз прямо на ящик с искусственными удобрениями. Я услышала за собой стенания Зоси и шаги, сбежавшей вниз Алиции. Агнешка, скрючившись, лежала в углу у стола, на котором в большой картонной папке хранились репродукции памятников архитектуры. Папка была раскрыта. Одна из репродукций упала на пол раньше огнешки и теперь уже ни на что не годилась. На огнешке был халат в красный цветочек. Стол, стена, пол — все было забрызгано кровью. На сей раз орудием преступления послужил валяющийся тут же старый молоток, в котором Алиция опознала свою собственность. По всей видимости, именно им была разбита голова жертвы. Павел выкарабкался из искусственных удобрений. «Цветы красные», — бормотал он, дрожа всем телом. «Лампа красная, кровь красная, все красное». «Перестань!» — крикнула ему Зося с верхней ступеньки лестницы. «Много идиотских мыслей приходило тебе в голову, но это превосходит все», — с гневом бросила мне Алиция. Я пожала плечами. Не подчеркивать же в столь горестный момент — что сама жизнь подтвердила правильность моего перевода названия «Аллерот». Вместо этого я сказала «Потрогай, может, она еще жива. В конце концов, ты в этом разбираешься лучше нас, как бывшая медсестра». Алиция с сомнением взглянула на разбитую голову Агнешки и отказалась ее трогать. «По-моему, дело безнадежное, и трогать нечего. А если это опять сотрясение мозга, то тем более лучше не трогать. Вызовем на всякий случай скорую». Слабонервная Зося не выдержала страшного зрелища и убежала из мастерской, на ходу выкрикивая отрывистые фразы, из которых можно было понять, что ее мучают огрызения совести. Не любила она Агнешку, хотела как можно скорее от нее избавиться, и вот, пожалуйста, да, сказала Алиса дрожащим голосом в трубку телефона. Да, есть подвал. То есть я хочу сказать, есть Агнешка в подвале. Кажется, мертвая. Зося тем временем. Уже выкрикивала другие отрывистые фразы. «Ради всех святых не принимайте у себя бобуси и белую глисту! Я этого больше не вынесу!» «А мне казалось, ты уже немного привыкла», заметила я, получив в ответ полный ужаса взгляд несчастной Зоси. Алиция же, повесив трубку, произнесла странную фразу. «Почему же? Если кого и принимать, то именно бобуси с его глистой. Я ведь еще жива!» Господин Мультгорд вызвал скорую, которая явилась через 10 минут. Столпившись на ступеньках лестницы, ведущей в подвал, мы с волнением следили за действиями врача. Агнешка, такая красивая, такая молодая, вызывала теперь сочувствие даже у Зоси. Нам казалось крайне несправедливым, если бы после всех неудачных покушений нашего убийцы именно это оказалось удачным. «Жива», — сказал врач сотрясение мозга и большая потеря крови. Осторожно. Чудо, единодушно решили мы. Страшный, залитый кровью подвал. Со вчерашнего дня Агнешка имела право умереть несколько раз и, несомненно, умерла бы. Промедли еще немного господин Мультгорт со своим требованием осмотреть подвал. Тем не менее, Алиция вслух выразила то, что мы о нем думали. Дурак какой-то. «Если знал о подвале, почему не позвонил раньше?» «Ведь успел же. Не придирайся к человеку». «Интересно, откуда ему в голову пришла мысль о подвале?» «Ну как же? Ведь мы сообщили об исчезновении Агнешки». «Ничего подобного», — прервала я. «Ничего мы не сообщили. Пыталась я сообщить, да нигде его не нашла. Так что он ничего не знал». Выходит, знал. Откуда, интересно? Это вскоре выяснилось. А пока Зося умоляла Алицию упросить врача поместить Агнешку в ту же больницу, куда увезли тетю. Не то придется нам по всей Дании разъезжать, навещая в больницах твоих гостей. Прибывший вскоре господин Мультгорд удовлетворил наше любопытство, не делая тайны из источника своей информации. Его человек скрытый в зарослях. Видел, как уже в сумерках Агнешка через садовую дверь вошла в мастерскую. Затем слабый свет блеснул в окнах мастерской и по характеру освещения. Наблюдатель заключил, что свет зажгли в полуподвальном помещении. Затем он заметил, как кто-то вошел следом за Агнешкой. Свет потух, а неизвестный вышел и скрылся в сгустившейся темноте. Агнешку он опознал по светлому халату, да и видел ее еще до наступления темноты. Второго же человека распознать не мог, ибо уже стало темно, а тот был в темной одежде, кажется, в брюках. Наблюдателя не обеспокоил факт, что Агнешка не вышла из мастерской. Он знал о существовании внутренней двери. Но чувство ответственности велело ему сообщить обо всем коллеге, пришедшему его сменить. Заступивший на дежурство агент весь следующий день ни разу не видел Огнешки, хотя специально высматривал ее. Поскольку же ему было строго-настрого запрещено не только приставать к обитателям дома, но и просто показываться им на глаза, он не пошел сам выяснять, куда запропастилась Огнешка, а сообщил начальству о своих опасениях. Узнав о том, что халат на Огнешке принадлежал Олеции, господин Мультгорд кивнул головой. «Истинно глаголь вам. Убивец ходите путем своим. Убивец – узревший дама, и взамниху – та дама. исследовал поступам ея в подземелье. Дама взираху на образа был увлечен вельми, не взираху спять. В же время убивец молод подвогнут и ударяху, как вае година». Мы хором ответили. «Без четверти восемь. Оказалось, господин Мультгорт задавал вопрос не нам, а себе. Заглянув в свои записи, он продолжал. «Да, восемь годин и семь минут». «Значит, меня еще не было», — заметила Алиса. «Хотя меня действительно еще не было». «Не было, ты вернулась около девяти, и тут же пришла Грета». «А где я была?» «Тебе, наверное, лучше знать. Небось, по наследственным делам ездила». «А, правильно». «В это время я с Йенсом сидела у адвоката. Кстати, Йенс не звонил?» «Звонил. Велел передать тебе, что уже не нужна та бумага, о которой вы говорили». «Что ты говоришь? Не нужна?» «Как хорошо! Потому что если нужна, мне пришлось бы сейчас ему вести, а я сейчас должна была ехать...» «О, Господи! Бобуси белая глиста! Я должна была ехать их встречать!» «Может, с цветами в руках?» Ядовито поинтересовалась я. «Бобус не паралитик, сами доберутся». Господин Мультгорд пытался продолжить расследование. Дело двигалось с трудом, ибо мы уже целиком переключились на предстоящий приезд новых гостей. Ситуация в доме несколько улучшилась, ведь Агнешка освободила место. «Если они воображают, что я проявлю по отношению к ним тактичность, ошибаются», — мстительно говорила Алиция. «Не проявлю». Пусть спят в одной комнате. Там, где спала Агнешка. Тахта двойная, достаточно разложить. И будут у меня под носом? Ну уж нет, пусть спят на катафалке. На катафалке они вдвоем не поместятся. Бобусь слишком толстый. А я тут причем, пусть худеет. А ты скажи, что другого места, кроме катафалка, нет, внесла предложение Зося. Но ты понимаешь, я имела в виду этот памятник. Как же, Бобусь прекрасно знает, что есть. «Когда был здесь последний раз, сам мне помогал раскладывать тахту. Он рассчитывает, что я предоставлю им каждому по комнате для соблюдения приличий. Плевать, я хотела на их приличие». «Ну, может, так будет лучше», — тоже мстительно согласилась Зося. «Комната с тахтой проходная. Чтобы ты мне не смела бегать вокруг дома», — обратилась она ко мне. «Будешь ходить через них. И чем чаще, тем лучше. А как у тебя со здоровьем?» А лица может дать ей чего для расстройства желудка? Тогда уж проще надеть на Иоанну мой халат. Разумеется, если убийца как следует постарается, я смогу их посещать уже ставший привидением, разозлилась я. И никаких слабительных принимать не буду. Если надо, могу делать вид, что прохожу через их комнату, хлопать дверью и шаркать ногами, но вновь и вновь видеть Бобусе выше моих сил. К тому же в дезобелье... «Паки были гости в сим жилище на Медне-Алебо-Днес», поинтересовался господин Мультгорд. «Нет, не были, но вот-вот будут сегодня», небрежно бросили мы и продолжали свою дискуссию. Видя, что мы поглощены своими делами и совершенно не способны сосредоточиться на делах следственных, господин Мультгорд попытался было сделать ставку на Павла, но и от него было мало толку, ибо из всех аспектов следствия его интересовал лишь один —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 «Когда в доме такой беспорядок, как у тебя? Небось, пищевое отравление?» И этим бестактным замечанием погасил зародыши слабую симпатию к себе, пробудившуюся было в наших сердцах от счастья, которое мы испытали при виде ужасающе растолстевшие белые глисты. Какая жалость, что он не попал к нам в момент обнаружения пострадавших Владис Марианной или хотя бы Казика. Я решительно повернулась к Павлу. «Немедленно верни мне лупу. Где она?» В глазах Алисы и Зоси я прочла полное понимание. Никаких средств безопасности для Бобуся с его глистой. Ах нет, с искренним сожалением ответила Алиса. На сей раз удар молотком. Но ты не расстраивайся, мы надеемся, что пищевое отравление еще будет. А, ворвался в наш разговор господин Мульдгорд. О мой изряд новые гости? Да, подтвердила Алиса. Я очень люблю гостей.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 «Ты права. Надо создать ему условия. Я бы завтра с утра отправилась по делам», — размечтала Зося. «Ты поезжай на работу». «Павел и Иоанна пусть подежурят в какой-нибудь гостинице, а Бобуся с Глистой уговорим отправиться на экскурсию». «Пусть осмотрят замок в Хилероде», — предложила я неуверенно. Бобусь уже осматривал. Но Белая Глиста не осматривала. Если мы можем по шесть раз его посещать,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 поинтересовалась Зося. Вряд ли. Фрюхансен приходит ко мне на три часа, а нас не будет дома часов десять. Времени более чем достаточно. Идей у него хватает. Справится. Только бы ему не пришла в голову идея напустить нам в кровати ядовитых змей, встревожилась я. Вот ж чего не люблю, и даже если он охотится только за Алицей, все равно эта пакость расползется по всему дому, вылавливай потом.